Глава 43 Я сжимаю камень еще крепче, чувствую, как пробуждается странная, незнакомая мне сила. В груди вспыхивает и пульсирует мягкое тепло, а я понимаю, если сейчас отпущу, то исчезну. Если дам страху взять верх, потеряю себя навсегда. Ты сам хоть понимаешь, что говоришь, шепчу я, глядя ему прямо в глаза. Я даже не собираюсь этого делать. Кроме того, ты забыл об одной маленькой детали. Нервно усмехаюсь. Я истинная наследника Империи драконов. Дядя? Нет. Теперь я знаю, кто он на самом деле. Гриндель. Его имя вырывается из глубин моей памяти, будто кто-то только что произнес его вслух. Гриндель смеется и этот смех отражается эхом от стен коридора. «Тем лучше», — говорит он, делая шаг ко мне. «Тогда мы не смогли победить черных драконов, потому что не смогли найти их уязвимость. Сейчас же ты и есть та самая уязвимость. Ты можешь управлять наследником так, как пожелаешь, а сила ведьмаков в тебе, Хельга». И в тебе желание править. Ты рождена для этого, и ты предназначена для меня. Я слишком долго ждал, таился, скрывался под маской немощного старика, но теперь пришло время. Вдвоем мы способны возродить великую силу ведьмаков, возродить род Квазара. «Хельга, Хельга!» Доносится до меня сквозь плотную темноту яростный рык моего дракона. «Дэмиан!» — кричу в ответ. «Я здесь!» Хотя сама не знаю, где это здесь. Не знаю, в замке ли я, или в каких-то катакомбах, или вообще в безвремени. Гриндель яростно шипит и бросается ко мне. Он успевает перехватить меня за запястье той руки, что сжимает камень. Небольшой кристалл вспыхивает невиданным янтарным светом, ведьмак тут же морщится от боли и выпускает меня. Но сдаваться не собирается. Его глаза вспыхивают зеленым пламенем, его губы беззвучно шепчут заклинания, он выбрасывает вперед руки, но тут же отдергивает их. Потому что серую густую мглу вокруг нас разрывает огненный пульсирующий шар. Он врывается через густое полотно черной магии, рвет его в клочья, обжигает ладонь Гриндуля и замирает между нами. Огромный огненный шар не пугает меня, напротив. Зависнув прямо передо мной, он дарит мне мягкое тепло, спокойствие и уверенность в том, что я не одна. Гриндель пытается обойти огненный шар, но не может. Шар, словно живой, снова и снова преграждает ему путь, отсекая меня. «Это еще не конец, Хельга! Ты моя, запомни! Ты была предназначена мне всегда!» Он делает шаг назад, и его тело растворяется в обрывках густой тени, словно он никогда не существовал. Фигуры в красных плащах исчезают вместе с ним, одна за другой, как растворяющиеся в дыму призраки. Темнота коридора внезапно рассеивается, словно кто-то разорвал плотную завесу. Я стою посреди обычного дворцового перехода, сжимая в ладони камень, который теперь лишь слабо теплится. Рядом со мной появляется Дэмиан. Он возникает из ниоткуда, просто шагает ко мне хватает крепкими надежными руками и прижимает к широкой груди. Он не говорит ни слова, просто обнимает и гладит по спине. Я впитываю каждое его прикосновение, жар его ладоней и учащенное биение огромного сердца в груди. Мое собственное сердце колотится где-то у самого горла, а по щекам бегут слезы, то ли от страха, то ли от облегчения. Хельга. Наконец произносит он, и его голос звучит хрипло. Ты в порядке? Я, мои губы дрожат. Гриндель был здесь. Кто? хмурится Демиан. Гриндель, Атор! Я хочу все рассказать, все объяснить, но не нахожу слов. Лишь замечаю в конце коридора прогуливающегося лучика: он замирает у какой-то двери и словно ждет, что мы пойдем за ним. Я медленно опускаю камень в карман, ощущая, как его тепло проникает сквозь ткань, успокаивая дрожь в пальцах. Но успокоение обманчиво, внутри меня бушует буря. Наследница Квазара, жена Гринделя, возрождение ведьмаков. Эти слова звучат как бред, но почему-то не кажутся чужими как будто часть моего сознания всегда знала правду, но тщательно скрывала ее даже от самой себя. «Ох, Хельга, кем же ты была на самом деле?» «Хельга», — зовет меня Дэмиан, — «о ком ты? Причем здесь Гриндель Атор?» Я резко поворачиваюсь, почти бегу по коридору и тяну наследника за собой. Ноги сами несут туда, где еще секунду назад стоял лучик. Толкаю тяжелую дубовую дверь и залетаю внутрь. Библиотека. «Объясни, что происходит?» — хмурится Дэмиен, А я сама не знаю. Просто оглядываюсь по сторонам в поисках какого-нибудь знака. Полки с древними фолиантами возвышаются до самого потолка, а воздух пропитан запахом пергамента и магических трав. Лучик, мой фамильяр, внезапно появляется у самых моих ног, трется о платье и мурчит. «Ты что, ты хочешь мне сказать, да?» шепчу я, проводя пальцами по его пушистой шорстке. Он отвечает тихим урлыканьем и прыгает на ближайший стеллаж, указывая лапкой на секцию с книгами, отмеченными красными лентами. запрещенные. Знание. Хельга, не стоит? Раздается за спиной предостерегающий голос Дэмиана. Но я подхожу ближе. Мои пальцы сами тянутся к одному из томов. Хроники кровавого плаща. Правда о падении ведьмаков. Кожаный переплет холодный на ощупь, а когда я открываю книгу, страницы шелестят жалуюсь на беспокойство. Глаза скользят по строкам. Арманду Квазар, последний верховный ведьмак, пал в битве при черных скалах. Его кровь была проклята драконами, но легенды гласят, что его наследник выжил. Я переворачиваю страницу, и перед глазами возникает иллюстрация. Высокий мужчина с рыжими волосами и яростными зелеными глазами, стоящий рядом с молодой женщиной с волосами цвета алой крови. Надпись гласит «Гриндель Атор» и «Азалия Винатер» — последние из сильнейших ведьмаков, считаются выжившими крайне опасны уничтожить на месте. «Азалия Винатер»? Имя звучит странно знакомо. «Хм, я не слышал такого». Дэмиан подходит ближе и заглядывает мне через плечо. Я листаю дальше и натыкаюсь на другую запись. «Азалия Винатер, дочь Армандо, исчезла в ночь падения клана. Ее судьба неизвестна, умна, изворотлива, опасна». Если ее потомки живы, их кровь будет нести силу квазара и смерть для всех драконов. Уничтожить на месте. Голова кружится. Я закрываю книгу, но образы не исчезают. Кажется, прабабушку настоящей Хельги звали Азали. Но если это правда, то я... Все, как говорил Гриндель. Ее тело. Я перевожу растерянный взгляд с книги на свои ладони. Это тело несет проклятую кровь. И смерть драконом. Лучик внезапно вздрагивает и шипит, разглядывая меня огромными желтыми глазищами. «Что-то случилось?» Демиан касается моего плеча и разворачивает к себе. Он не спрашивает. Он чувствует, что что-то не так. Я опускаю глаза сжимая пальцами огромную золотую пуговицу на его камзоле. «Дэмиан, ты веришь в то, что судьба может играть с нами злые шутки?» Он замирает, затем медленно касается моего подбородка, заставляя посмотреть ему в глаза. «Я верю в то, что ничего не случайно. Но злая шутка? Нет. все, что происходит, — часть пути». Я глубоко вдыхаю, чувствуя, как его пальцы оглаживают одному ему видимый узор на моей коже. А если этот путь ведет к тому, что мы должны быть врагами? Его брови резко сдвигаются к переносице. Ты говоришь загадками, Хельга. Я не знаю, как сказать это иначе. «Скажи, как есть», — просит он, а я трусливо отвожу глаза. Как сказать ему, что только что узнала? Что я, возможно, наследница его злейших врагов? Пока не могу, я должна сначала узнать правду. Какую правду? О том, кто я на самом деле.